Две доброжелательницы. Неделю спустя возлюбленная короля родила девочку. «Красавица!» — так отозвался о малютке Генрих и повелел крестить ее торжественно, как дитя французского королевского дома. Она была названа Екатерина Генриетта. Он сам и его сестра дали эти имена дочери Габриэле. Мадам Екатерина Бурбонская, сестра короля, не могла сама держать свою крестницу над купелью, так как была и осталась протестанткой. Но сидеть у постели роженицы она имела право в качестве самой близкой приятельницы, какую Габриэль приобрела при дворе, других ей приобрести не удалось. Екатерина описывала матери счастливое телосложение ее дочери. В рассказ она вкладывала много благочестивого пыла, ибо безупречная телесная оболочка свидетельствует о небесной благодати, осенившей новорожденную, и сулит ей радостное земное бытие. Ее собственный жизненный путь, хотя она и носила теперь титул сестры короля, уже не обещал никаких радостей. Но Екатерина склонна была считать хромоту причиной своей незадачливой жизни. Она никогда не признавалась в этом и всем выказывала высокомерие, много детского высокомерия на стареющем лице. Одна Габриэль знала ее иной. С ней Катрин становилась нежна до преклонения. Эта женщина дарила милому ее брату красивых, здоровых детей одного за другим. Она была избрана и отмечена благодатью. Сестра короля сидела у постели роженицы отнюдь не в знак милости и расположения, а для того, чтобы благоговеть. После счастливого сложения ребенка она описала подушку, на которой его, как драгоценность, несли сейчас по церкви Сент-Уэн. Великолепно разодетые кавалеры и дамы брали друг у друга из рук подушку, где покоилось дитя Франции, Не всем было дозволено притронуться к ней. С парчевой подушки не спадала серебристая ткань, и горностаевая мантия длиной в шесть локтей вся в хвостиках. Чести нести эту мантию удостоилась мадемуазель Дегис. «Все меня ненавидят», — прошептала Габриэль. Она обнаружила свою тревогу, потому что была еще слаба. Впрочем, она чувствовала, что сестре ее повелителя можно сказать правду. — Мадам, женится на мне наш повелитель, — прошептала она. — Не тревожься, — сказала Катрин, опустилась на колени и погладила левую руку молодой матери, ту самую, за которую ее милый брат поведет эту женщину к алтарю. У тебя есть доброжелательницы, и одна из них — я. — Разве есть и другая? — спросила Габриэль, от удивления она даже приподнялась. — Принцесса Аранская вместе со мной желает, чтобы король сделал своей королевой самую достойную. «Принцесса Оранская Луиза де Колиньи, 1555-1620, дочь адмирала де Колиньи, жена Шарля де Телиньи, погибшего в Варфоломеевскую ночь. Вторично вышла замуж за Вильгельма Нассауского, принца Аранского. Примечание, редакции. И я самое достойное. По мнению суровой и благочестивой особы, которые там у себя в Нидерландах, наверное, слышат обо мне одно дурное. Стоя, чтобы речь ее звучала внушительно и веско, мадам Екатерина Бурбонская произнесла «Принцесса Аранская, одной со мною религии. Мы, протестанты, верим в свободу совести и выбор сердца. Король, брат мой нашел ту единственную, которой он хочет владеть до конца. В своем королевстве нашел он ее. Вот все, что она сказала. Этого было достаточно надолго. А потом она вскоре покинула комнату и запретила прислужницам Габриэля входить к ней, потому что ей нужен покой. Габриэль лежала, и пыталась осмыслить эти новости, насколько позволяла ей обессиленная потерей крови голова. Свобода совести. Смысла этих слов она не понимала, улавливала только, что он благоприятен для нее. Две протестантки и больше никто были за нее. Они хотели, чтобы королева Франции была родом из их страны. Отнюдь никакая какая-нибудь принцесса чужого, пусть даже могущественного дома, инфанта, эрцгерцогиня, богатая княжна. Не надо больших денег и влиятельного родства, о чем непрестанно помышлял господин Дерони, ища по всей Европе. Какой союз был бы для короля всего полезней? Об этом Габриэль знала с самого начала. Холодный расчет верного слуги Ненависть всех тех, кто сверху вниз смотрел на нее и ее происхождение, то и другое, к несчастью, не было для нее тайной, а стало ей привычно. Только любовь короля и выбор сердца позволяли ей видеть жестокие и неумолимые истины сквозь розовую дымку. Она боялась инфанта, но предостерегающий голос заговорил в ней лишь недавно — с тех пор, как ее возлюбленный повелитель стал страшиться кривых сабель с востока. Да, не возникне в нем сознание опасности, в ней бы оно молчало. Теперь же она, благодаря детям, была частицей его плоти и крови. Второе дитя родила она своему повелителю, и опасности как будто перестали надвигаться. Правда, они остановились лишь на сегодня и завтра. Она предчувствовала, что потом все начнется снова. Габриэль отворачивает лицо от света, чтобы легче было думать. У меня две доброжелательницы, обе протестантской веры. Как же так? Я-то ведь не протестантской веры. И вокруг короля нет протестантов, кроме господина Дерони, который меня ненавидит. Что же из этого получится? Что хотела сказать сестра короля? Ответа не найти, особенно сейчас, да и потом это будет нелегко. Усни, предайся невинным грезам о своем брачном наряде. Габриэль втянута в крупную игру мощных сил, запуталась в ней, и многого не разумеет, только чувствует, нечистая эта игра. Мечи летают, и ставка слишком высока, не она ли то сама? Игроки целятся, ловят и промахиваются. Последний соберет все мечи и унесет ставку. Король ведь так хорошо играет, неужели не ему достанется она? Правда, он совершил тот пресловутый смертельный прыжок, который многое предрешил. Неужели и исход игры за Габриэль? Она уснула, невинно грезит она о своем брачном наряде.